За ужином мы с Ириной непринужденно болтали о разной ерунде. — Значит, завтра в управление полиции съездим? — решила уточнить она. — Если ты не захочешь одна дома оставаться. — Откровенно говоря, не хотелось бы. — Тогда с нами отправишься, и пока мы с Тенью будем работать, полковник Петров станет тебя кофе поить и всячески развлекать. «Кстати, однажды некто из его подчиненных распространил слух, что Генка периодически привлекает тебя к расследованиям». «Каким еще расследованиям? растерялась девушка. «К особо удавшимся, разумеется», – хмыкнула я. «Так что в этой организации у тебя, дорогая подруга, заочно сформировалась определенная репутация». А если еще и заранее аккуратный слушок пустить, визит получится презанятный. И скучать тебе точно не придется. «Хм, да...» Размышляя о чем то медленно протянула Ирина, катая вилкой по тарелке пару горошинок из салата. «А почему ты того парня Тень назвала? Это ведь парень? Да, по паспорту он Георгий Островский». Но фамилию предпочитает лишний раз не светить, а имя почему-то слегка недолюбливает. Он программист просто от бога и очень талантливый хакер. Может написать буквально любую программу, проникнуть в любую щель и раздобыть практически любую информацию. За подвижность, легкость и неуловимость на просторах интернета в узких кругах его прозвали «серая тень». Вот парень не предпочитает, чтобы близкие друзья именовали его именно так. А не близкие? С чужими людьми он и общаться-то не станет, так что имя не понадобится даже. Понимаю, а что мы после ужина делать планируем? Я уже набрала в легкие воздуха, чтобы ответить. Как неожиданно большое декоративное панно, висящее на стене и выполненная в виде расписного деревянного блюда, с грохотом упала на пол. «Жалко!» – не моргнув глазом, прокомментировала Ирина. «Разбилась, наверное. А симпатичное было. Мне нравилось». «Если из цельного дерева, то уцелела». Таким тоном, будто виду светскую беседу, ответила я. «А если опилки склеенные, то однозначно разбилась». Думаешь, опять шуруп срезала? Или крепление крючка сломалось? Однозначно, одно из двух, заверила подопечная. И после небольшой паузы добавила. Так чем мы сегодня займемся? Поработаем ведь еще? Конечно, узнать о существовании Маши очень большая удача. Но этот след, во-первых, очень зыбкий, а во-вторых, может и вовсе никуда не вести. Так что Мы должны обязательно продолжить поиски и откладывать никак нельзя. У меня от видео уже глаза режет, пожаловала Сирина. Там все время ночь, фон темный, а освещение не слишком хорошее. Ладно, сделаем небольшой перерыв, а пока подробно ознакомимся с комментариями под видео. А это еще зачем? Я уже просмотрела одним глазком. Как правило, Люди делятся на восторженных поклонников, придирчивых скептиков и агрессивных ненавистников. Последних, как водится, гораздо меньше, но они значительно опаснее. Эти, в свою очередь, делятся на так называемых интернет-троллей, людей, что злобно высмеивают всех и вся, пользуясь анонимностью чатов, и ненавистников, которые действительно способны на настоящее преследование – И могут причинить парням серьезный вред. Таких людей нам необходимо вычислить и присмотреться к ним особо. Еще не стоит забывать о фанатах. Ты совершенно права. Иногда поклонники обожают своих кумиров настолько фанатично, что могут трансформироваться в преследователей и ненавистников. Подобные люди могут возомнить буквально все, что угодно и считать. Что у них отношения с объектом страсти, а также что он раздавал им авансы и обещания. И агрессивно реагировать, когда действительность окажется не такой, как их фантазии, и таким людям достаточно лишь небольшого толчка, чтобы от обожания перейти к ненависти. Например, стоит только проигнорировать, не ответить на послание, и готов преследователь а народу ребятам пишут немало. Кроме того, они отвечают своим подписчикам прямо там, под видео. Но далеко не всем. Так что нам, думаю, есть с чем поработать. Нужно будет внимательно изучить все комментарии, проанализировать, суммировать и подвести итоги. «Понимаю», – кивнула Ирина, «только не ясно, что именно нам это даст в практическом смысле». Ведь под видео только ники увидеть можно. То есть имена, что люди сами себе придумывают, значит, по сути, это общение полностью анонимно. Да, но особо ретивых или подозрительных мы возьмем на заметку. И прямо завтра передадим их ники нашему хакеру. А уж тень сумеет обнаружить всякого, кто пытается скрываться в сети, а того, кто не пытается скрываться и подавно. Специалисту адрес отправителя отследить достаточно просто. Анализ комментариев занял гораздо больше времени, чем я предполагала в начале. А мы успели проверить только отзывы на те видео, что просмотрели. И говоря откровенно, я не заметила ничего особо настораживающего. Были восторженные послания, были даже откровенные заигрывания, но женщины или девушки, как правило, заигрывали с Максимом, отмечая, что у него красивые глаза, приятный голос и все такое прочее, поскольку знали, что парень не женат, то есть, скорее всего, свободен, что само по себе говорило об их адекватности. Более того, по статистике, женщины гораздо реже становятся преследователями и еще реже способны на откровенно агрессивные действия, направленное против собственного кумира. Наряду с откровенными восторгами были комментарии, в которых зрители выражали некоторое недоверие видео, что выкладывали парни. Но и среди таких пользователей сети я не усмотрел откровенно агрессивных выпадов, которые можно было бы расценивать как угрозы. Но были и откровенно странные комментарии. Например, Под видео, в которых рассказывалась история находки книги, некто под ником Азазель отправлял весьма неоднозначное послание. А именно, писал примерно так. «Это я тогда с вами разговаривал. Я древний владелец старинной книги и капища. Это я привел вас туда прямо к ценной находке» и теперь вы просто обязаны служить мне и поклоняться. За неповиновение ждет вас немедленная расплата». «Как тебе этот Азазель?» – решила я поинтересоваться мнением Ирины. «Перспективный, подозреваемый». «Ты имеешь в виду с точки зрения магии?» «Ага, магии и колдовства», – язвительным тоном протянула я. «Что ты по его поводу думаешь?» Азазель, по книге Еноха, был предводителем гигантов, восставших против Бога. Он научил людей воевать и искусно врать. По повелению Бога был наказан, привязан к скале в пустыне. А этот человек не может быть просвещенным. Он даже зачатками элементарных знаний вряд ли обладает. Так, нахватался общедоступной информации. Выбрал звучное прозвище и форсит на всех углах. На чем именно основывается подобный вывод? Он знает только слово «капище». Термин распространенный, но то место называть им не совсем верно. Капища всегда располагались на поверхности земли. Украшались статуями богов-покровителей каждой стихии. Огонь, воздух, земля, вода. Кроме того, существует еще не одно отличие. Это все не стоит сейчас перечислять слишком долго. Потом он называет найденный фолиант старинная книга. А маг, и тем более падший дух, назвал бы ее гремуар или на худой конец фолиант. Это распространенная, но очень серьезная ошибка. «А кроме того, дух не стал бы писать на интернет-страничке?» «Или в чате? Или еще где-либо?» – подхватила Ира. «Настоящий Азазель, будь ему дело до парней, обращался бы к ним напрямую или, как вариант, через сны и видения». «В целом, я с тобой согласна. Но проверить этого товарища все равно необходимо. Так, на всякий случай». Тем более, что у хакера этот процесс не займет много времени. Когда мы закончили работать с комментариями и подвели итоги, оказалось, что нужно проверить всего несколько человек. Была среди них и парочка не в меру активных поклонниц. И два слишком ретивых скептика, что не просто критиковали видео парней, а переходили на личности. Одному из них даже отвечал кто-то из блогеров. И в словесной пикировке дошло до размытых угроз со стороны скептика. Так что им стоило заняться в первую очередь. Потом мы отметили того, кто называл себя Азазель. И, напоследок, одного парня, что просился к ребятам третьим и не давал им покоя от видео к видео. Этого товарища, который слишком рети ворвался в помощники парней, тоже стоило проверить. Закончили мы достаточно поздно, но несмотря на это, решили посмотреть еще одно видео, так сказать, напоследок. И неожиданно нарвались на настоящую информационную бомбу. Впрочем, обо всем по порядку. На сей раз парни забрались в здание заброшенной больницы. Эзотерики уверяют, И эту информацию охотно подтвердила Ирина, что больницы, как сосредоточие боли, болезней и смертей, за многие годы, что называется, пропитываются негативной энергетикой. И потом, когда здание по той или иной причине оказывается заброшенным, там практически всегда наблюдается паранормальная активность. Именно это и собирались проверить Ник с Максом. Здание было многоэтажным, из светлого кирпича и достаточно длинным. Окна и двери в нем были заколочены досками, по крайней мере, на первом этаже. Но ребята, видимо, знали какой-то лаз, где заранее было выбито несколько досок. Они легко проникли внутрь ходили длинными коридорами, стены которых были выкрашены светлой краской или выложены старой плиткой, а кое-где в комнатах была разбросана переломанная мебель. Я в этом здании не видела ничего интересного, тем более что снимали ребята вопреки ожиданию пасмурным днём или ранним вечером. В общем, было достаточно светло, и поэтому видео теряло большую часть своего обычного колорита. Я уже начинала откровенно скучать, полагая, что здесь не будет ничего интересного и тем более ничего полезного для расследования. И неожиданно в кадре появился третий. Это был человек в темном камуфляже и черных берцах военного образца. И на лице у него красовалась странная, очень неприятная маска. Вернее, не только на лице. Эта маска из тех, что надеваются прямо на голову, словно шлем, и всю ее закрывает, плотно прилегая к лицу. Изображена на этой маске была достаточно жуткая бледная рожа с толстыми губами, растянутыми в издевательской улыбке мужчина стоял вдали от ребят в длинном темном, плохо освещенном коридоре, в конце которого должна была быть большая двухстворчатая дверь, но она отсутствовала и мужчина стоял в проеме на самом свету. Он замер, медленно повернулся, медленно поднял руку ладонью вперед, и медленно покачал ею, двигая в локтевом суставе. Это странное приветствие тоже смотрелось издевательски и что-то отдаленно напоминало. Я нажала на паузу, останавливая изображение. — Что это за коридор такой странный? — Ты же слышала, ребята в полуподвальное помещение забрели. — Прослушала. Задумалась, наверное. — И как тебе эта встреча? «Женя, ты видишь, какой ужас!» Завороженно, глядя на экран и едва шевеля губами, пробормотала Ирина. «Кошмар какой! У меня просто мурашки по коже пробежали, и волосы дыбом встали!» «Да, тип какой-то неприятный. И маска эта, и его поведение, и жесты, словно скопированные из какого-то фильма ужасов». Нет, Женечка, ты не понимаешь. От этого человека буквально веет, исходит черная энергия. Он монстр, что творит ужасные вещи. Он оборотень, что бродит среди людей. А сейчас вот тут на видео, застигнутый врасплох и рассчитывающий на свою жуткую маску, он на время приоткрыл лицо – В энергетическом смысле. И это его полностью обличает, обнажает до самого нутра, которое буквально прогнило насквозь. Да, я согласна. Этот тип на видео странноватый, и поведение его слегка настораживает. Но ты не слишком ли бурную реакцию выдала? Зачем так нервничать? Да еще на ночь глядя, тебя же просто трясет всю. Может, валерьяночки накапать или другого чего-то успокоительного. «Там в шкафу бутылка коньяка есть. Я такие крепкие напитки редко пью, но это поможет. Мне немного, грамм тридцать, плесни, будь добра». «Секунду. Сейчас организую». Я метнулась к шкафу, взяла напиток и бокал, налила и протянула подруге. «О себе». — Я переживу. Тем более, что завтра ранним утром в управление поедем. Воспользуемся моей машиной. И мне сейчас не стоит алкоголь пить. — А что, видео досматривать станем? Или лучше я сама? — Нет, ни в коем случае. Что он мне с экрана может сделать? Так что не бери в голову, буду нервы держать под контролем. И давай продолжим. о смотрю, к смотрю, коньячок-то действует уже, — рассмеялась я. Вместо ответа Ирина коротко и как-то нервно хихикнула, и мы продолжили смотреть. Незнакомец на видео помахал рукой и абсолютно неожиданно рванул в сторону, совершенно исчезая из обзора видеокамеры. Парни побежали за ним. Как водится, Макс чуть впереди, сразу за ним Ник. И практически в ту же секунду Макс упал плашмя на пол зацепившись то ли за толстую нитку, то ли за проволоку, протянутую по полу, а потом вверх от дверного косяка до деревянной рамы узкого окна. Во время падения парня раздался непонятный мелодичный звон. «Давай осторожнее! Что тут за растяжки?» – притормаживая прокомментировал Ник. «Наверное, их этот странный тип оставил», – предположил Макс, поднимаясь на ноги парнишка тут же ухватился за проволоку и пошел по ней до окна. «Будь осторожнее!» — снова предупредил Ник. «От такого можно что угодно ожидать!» Макс тем временем дошел до конца проволоки и все время, пока он двигался, где-то едва уловимо позванивало. Вскоре выяснилось, что тот, кто протянул проволоку, вывел ее за окно и привязал к ее концу парочку маленьких колокольчиков. И они-то и издают этот звук. Ник подошел ближе. Объектив камеры придвинулся, выхватывая снег, белой равниной лежащей за окном, и фигуру незнакомца в маске, который все это время прижимался к стене. А тут резко выскочил и заглянул в окно. «Он здесь! Здесь!» слегка подпрыгнул Макс. От неожиданного испуга и напряжения его голос сорвался на фальцет. «Ты это снимаешь? Снимаешь?» «Да снимаю я!» – без особого энтузиазма внес ясность Ник и коротко выругался. Пока парни переговаривались, незнакомец отбежал по снегу метров на триста вперед, остановился, медленно повернулся, издевательски медленно поклонился и снова помахал рукой. Ник снова выругался, только теперь уже более витиевато, награждая незнакомца весьма нелестными эпитетами. Чет какой-то стрёмный тип! Может, давай уберемся отсюда?» Вопреки обыкновению предложил Макс. «Рюкзаки при нас? Давай в темпе двигать отсюда!» Похоже, уговаривать Ника долго не пришлось. На этой оптимистичной ноте видео обрывалось. Видимо, парни до такой степени были под впечатлением от встречи, что не стали записывать свое традиционное прощание. «Странное видео. И тип тоже странный», – медленно протянула я после недолгой паузы. «И не говори, Жень, меня до сих пор трясет, несмотря на дозу лекарства». «Глотни еще немножко», – задумчиво предложила я. Ира, а ты заметила, что в этом видео нет ничего сверхъестественного или паранормального? А тем не менее, от него веет настоящей жутью. Нет, жутью веет от этого мужчины. И даже ты, убежденный скептик, нечто такое почувствовала. Да, эта маска, конечно, создает определенный эффект. Но дело не только в этом. Его позы, осанка... И манера двигаться напоминают мне хищного зверя. Нет, даже не так. Зверя, инфицированного бешенством, что нападет быстро, безжалостно и без определенной причины, как только увидит возможность. Это все потому, что у тебя очень хорошо развиты инстинкты, и ты заранее чувствуешь опасность. Но сейчас прошу, поверь мне на слово. С ним все вовсе не так просто. У него настоящая бездна ужаса и тьмы внутри. Ага, а у тебя нет ощущения, что у этого видео обязательно должно быть продолжение? Да. Хочешь прямо сейчас посмотреть? Знаешь, думаю, я не усну теперь, как минимум, сейчас. И чтобы время зря не тратить, могу посмотреть. А ты отдыхать отправляйся. Нет, я тоже останусь заупрямилась подруга. Новое видео Макс начал со вступительной речи. Он рассказал о неожиданной встрече с неизвестным в маске в здании заброшенной больницы, а также о том, что им пришлось убираться оттуда в спешке. Но неизвестный их преследовал и умудрился выследить. Более того, оказывается, он снимал их на собственную камеру еще там, в больнице а потом снимал преследование до квартиры Макса, буквально снял с улицы освещенные окна его жилища. Все это, включая запись, как парни бродят по больнице, тип в маске выложил на собственном сайте. Кроме того, странный тип вставил в свое видео кусок, где в маленькой, запущенной по виду комнате пишет на стенах черной краской, Наборы цифр. Ребята решили, что это зашифрованное послание для них, что действие происходит в той же больнице. И сразу предположили, что это какие-то угрозы. Еще ребята просмотрели несколько видео на сайте этого типа в маске. Категорически не рекомендовали своим подписчикам их смотреть и для примера даже вставили в свою запись Небольшой кусок. В маленькой, плохо освещенной комнате прямо на полу лежал крупный мужчина, связанный по рукам и ногам. Он был в брюках, торс оголен, рот заклеен широкой полоской скотча, лицо испуганное, волосы всколочены. Рядом стоял тип в маске, снимал все на камеру и устанавливал вторую на штативе. Потом медленно подходил к связанному мужчине, заносил над ним огромный нож и наносил несколько ударов в область грудной клетки. Женя, нажми, пожалуйста, на паузу! С паникой в голосе попросила Ирина. Я настолько увлеклась просмотром, что не обратила внимания на плачевное состояние девушки. Погоди секунду! Я рванула к шкафу, достала оттуда бутылку и принесла подруге. Потом полиснула немного коньяка в ее бокал. «Давай, глотни немного». «Слушай, не волнуйся ты так. Может статься, что это все лишь постановочное видео». «Ты полагаешь, что такое возможно?» «Очень даже. В сети полно больных любителей подобного. Так что спрос имеется, значит, есть и предложение». Но ходить под серьезной статьей желающих мало. Так что это может быть всего лишь качественное представление. Пока я говорила, наблюдала, как на лицо Ирины постепенно возвращаются краски. Может ты и права, но все выглядит так реалистично. Давай досмотрим. А ты точно в порядке? Не совсем, но любопытство разбирает. Ты ведь заметила, что комната, где псих этот, цифры пишет, и так, где он мужчину режет, одна и та же. Или очень сильно похожая и однозначно в том же здании. Кстати, на больницу заброшенную похоже, ту, где парни бродили. На видео ребята тоже обсудили эту тему между собой и пришли к такому же выводу. А потом приняли и вовсе неожиданное решение. Снова съездить в ту же больницу, все хорошенько там рассмотреть, поснимать и провести сеанс ЭГФ. Разумеется, это Макс сгенерировал идею, а Ник, как всегда, поддержал друга. Парни быстро прошлись по зданию, даже скорее пробежались с камерой по коридорам. Потом неожиданно нашли ту самую комнату с цифрами, что было на видео немного поснимали и также неожиданно решили провести сеанс ЭГФ прямо там. На сей раз Максу ответили сразу, и такое чувство, что несколько голосов. И потом духи продолжали общение и все время говорили «мы». В частности, они сообщили, что являются жертвами убитыми в этом жутком месте – что убил их мужчина в маске, и что он не остановится, потому что давно отдал душу демону, стал одержим и должен творить зло. Под конец духи стали нервно кричать, что злодей рядом, здесь опасно, и парням нужно немедленно бежать. Ребята прониклись, спешно свернули сеанс ЭГФ, собрали аппаратуру и покинули здание больницы но вопреки чайнию никого там на сей раз не встретили и на этом видео заканчивалось сейчас у нас осень а на видео с девушкой Машей середина лета а на этом зима причем судя по обилию снега и дате когда выложили видео конец декабря январь то есть По хронологии событий сначала произошла встреча с маньяком, а потом инцидент с похищенной девушкой. Понимаю, ты хочешь сказать, что если с ними до сих пор ничего не случилось, то маньяк в маске и ни при чем, и искать его не нужно? Если следовать логике, то вероятность, что парням мстит, Похититель девушки гораздо больше, чем вероятность мести странного типа в маске. Но в жизни далеко не все бывает логично, тем более с маньяками. Может, он время выжидал или занят был чем-то важным. Или это пустышка, видео со сценой, убийство, постановочное, а парней просто развели. Или они сознательно пошли на мистификацию для повышения рейтинга. «Ты меня совсем запутала». Мы этого типа в маске искать станем или нет? Разумеется, станем. Ведь это след, который мы не вправе игнорировать. Но делать это будем не сами. Ведь если видео настоящее, перед нами был настоящий убийца. Значит, придется полковника Петрова подключать, вернее, его людей, и проводить экспертизу того отрезка видео, где демонстрируется сцена убийства. Специалисты, скорее всего, смогут сказать, постановочное видео или нет, а хакер поищет этого деятеля по адресу его сайта. А если он скрывает свое настоящее местоположение? Для тени это не проблема. Хуже то, что электронный след тоже запутать можно так, что он никуда не приведет. Но попробовать стоит. Кроме того, мы попросим хакера поискать то самое здание, где происходит основное действие. Может, повезет, и тот тип продолжает посещать больницу. А если нет? Все равно не помешает установить и проверить это место. Я имею в виду, чтобы эксперты все проверили. Они совершенно точно смогут дать ответ, убивали ли там людей или нет. Ведь Как ни смывай, следы крови и волокон остаются. А если это место массового убийства, криминалисты обязательно обнаружат следы ДНК многих людей. Это да. А еще было бы неплохо, если бы специалист проанализировал те числа, что писал мужчина в маске. Потому что, знаешь, они ведь были написаны по нескольку в ряд. С перерывами, с точками, запятыми. Парни правильно догадались, что это послание, только я не могу понять даже, как подступиться к шифру. У Генки в управлении есть и графологи, и шифровальщики, они обязательно разберутся. А если нет, Тень найдет какую-нибудь программу-дешифратор.